Это была первая патрульная машина, которую Майлз заметил после их разговора с Биллом, и в конце имперской авеню патрульная, свернув налево, исчезла ровно в тот момент, когда из-за угла вынырнула тик и двинулась в гору к ресторану. Возможно, Майлзу только почудилось, но в последнее время его дочь под тяжестью рюкзака спину держала прямее. Пока Жанин с Уолтом наслаждались медовым месяцем на побережье, Майлз почти каждый вечер приезжал к Тик, чтобы она не оставалась ночью одна. Он спал на диване, а принимать утренний душ возвращался в свою квартиру, но тем не менее чувствовал себя довольно странно, вновь оказавшись в доме, где он прожил много лет. Он старался изо всех сил не злобствовать из-за того, что у него отняли этот дом, но просто радоваться общению с дочерью, и чаще всего ему это удавалось тик Увы, крайне неравномерно делила свое свободное время между отцом и компьютерной клавиатурой, по которой она лихорадочно стучала, а парень из Индианаполиса, с которым она познакомилась на м а р т а с в и н ь е р д е отстукивал в ответ. В письме, что она получила от него двумя неделями ранее, он прислал свой электронный адрес, и теперь они могли общаться напрямую в режиме реального времени «клавиатура к клавиатуре». Такая вот близость. м а й л с читая в соседней комнате, то и дело слышал, как она хихикает над чем-то, что прислал парень, а, выглядывая в дверной проем, он видел ее лицо, прозовевшее перед экраном компьютера лицо девушки в самом разгаре кибер-романтических отношений. Можно ли такие отношения назвать настоящими? Майлз решил, что можно. По крайней мере, она больше не сгибается в три погибели под школьным рюкзаком, что уже хорошо. Рядом с Тик шагал высокий неуклюжий Джон Восс. Сегодня он обслуживал частную вечеринку в с м е е Дэвида. Они были несуразной парой, его дочь и Джон, и однако по пути они беседовали, что должно было казаться естественным, но не казалось. В некотором смысле сверхъестественного в том, что Тик находит о чем поговорить с этим странным Джоном Воссом, было даже больше, чем в ее вечерних беседах посредством клавиатуры с парнем, находившимся за тысячу миль отсюда. Когда они вошли в ресторан, Джон Восс, безмолвный и нервический, как всегда направился прямиком в подсобку, грязным тарелкам и кастрюлям. В гриле он проработал уже три недели, и, как предсказывал Майлз, из него получился надежный помощник. Случалось, по выходным Майлзу хотелось, чтобы паренек прибавил в скорости, у б и р а я с со столов, но работал он добросовестно и прилежно, пусть и не слишком расторопно. Он исправно делал все, что ему скажут, И м а й л с даже научил его вычищать запекшееся мыло из механической паутины х о б б р т но хотя он отвечал, когда к ним обращались, втянуть парня в нормальную беседу не получалось. Когда м а й л с вручил ему первый чек, Джон Восс смотрел на него так, как будто понятия не имеет, что с этой бумажкой делать. И Майлз не сразу догадался, что паренек в жизни не конвертировал чеки в наличные. Тогда Майлз сопроводил его в Имперский национальный банк, помог открыть накопительный счет и показал, как этот счет пополнять. Парень сумел, пусть и неуклюже, выразить свою благодарность, но на следующий день, когда Джон явился на работу, Майлз не дождался от него ни улыбки, ни какого-либо дружественного жеста, словно вчерашнего совместного похода в банк и не было. За три недели их знакомства парень ни разу не посмотрел Майлзу в глаза – И даже Шарлин далеко с этим чудом не продвинулась. Тик поцеловала дядю, сбросила тяжеленный рюкзак на пол, отчего задребезжали стаканы и кофейные чашки, затем на секунду приобняла отца. — Эй, кроха! — взревел Уолт, разворачиваясь на табурете и разводя руки в стороны. — А как насчет меня? Тик словно в упор его не видела и не слышала. Установка Уолтом электронной почты на ее компьютере явно не добавила ему шансов добиться ее расположения. Новый имперский момент, — сообщила она отцу. Ты видел вывеску на фонарщике? Майлз попытался вспомнить, проезжал ли он мимо фонарщика в последнее время, затем покачал головой. Они рекламируют, — продолжила Тик, — новое фирменное блюдо цыпленок в соусе барбекю. Майлз усмехнулся. Задаваясь вопросом о самбу, он обратил на это внимание? «Отруби бы им голову, а? Из чистого милосердия». Затем другая мысль. «Фонарщик располагался на окраине, у шоссе на Ферхейвен. Когда ты там побывала?» «У многих моих друзей теперь есть права», — ответила Тик, наливая высокие стаканы колы себе и, надо полагать, Джону. «Не волнуйся, в мотель я не заезжала». «У меня и в мыслях такого не было». Фраза «у многих моих друзей» заставила его улыбнуться. Еще совсем недавно она говорила ему, что у нее вообще нет друзей. Теперь же появились самые разные — кто-то с водительскими правами, а кто-то из далекой Индианы. «Нам удастся поехать в Бостон в следующее воскресенье. Ван Гог заканчивается через две недели. Посмотрим, согласится ли твой дядя жарить яичницы в воскресенье с утра. Майлз задумался». «Эй, а Индиана Джонс не планирует случаем поездку в Бостон в ближайшее время?» «В следующее воскресенье», — ответил а т и к стараясь не улыбаться. Ей было явно приятно, что отец догадался, как и то, что он разделил ее иронию по поводу фирменной курицы с соусом барбекю, которую готовили едва ли не в каждой семье. «Он тоже поклонник Ван Гога, этот паренек?» «Его зовут Донни», — сказал а т и к прежде чем исчезнуть в подсобке. Дверь за ней не сразу захлопнулась, и Майлз успел увидеть Джона Восса, стоявшего на коленях перед посудомоечной машиной, изрыгавшие густые клубы пара. Парень разглядывал ее внутренности с ножом для колки льда в руке. «Это обходится в сотню долларов, командир», — гудел Уолт за стойкой. После очередного позорного проигрыша в д ж и н м а т е р и лис, как водится, переключился на Майлза, уговаривая его помериться силами на руках. х В качестве стимула он использовал бесплатное трехмесячное членство в его фитнес-клубе, утверждая, что это изменит жизнь Майлза к лучшему, поскольку повысит его самооценку. Женившись на Жанин, у о л д был еще решительный настроен компенсировать ее бывшему утраченное счастье. Никто в своем уме не откажется от такого предложения. — Я смогу тебя уговорить поработать утром в следующее воскресенье? — спросил Майлз брата. Дэвид вздохнул, и не без оснований. Пока Майлз лежал в больнице, он трудился в две смены, а теперь еще и это. Но «Чем плох Бастер? Он недавно жаловался, что у него мало часов. Я бы попросил его, — начал Майлз, — и он бы действительно так и сделал, — скажи Дэвид, — нет. Но я не уверен, что он сможет стоять на ногах после субботнего вечера. Доктор настоятельно рекомендовал Бастеру отказаться от выпивки, пока не окрепнет». Но не пропустить стаканчик другой субботним вечером противоречило всему существу Бастера. «Ты же знаешь, м а й л с я ненавижу завтраки». Ну, я обещал Тик свозить ее в музей изящных искусств. Майл понизил голос, чтобы Уолт не подслушал и не предложил себя взамен. «Выставка, которую она хочет посмотреть, скоро завершается». «Ладно. Хотя ты мог бы сам с ней поехать. Она бы обрадовалась». «Нет, езжай ты». Дэвид открыл духовку, проверяя розбиф, запекавшийся на медленном огне. Он также заготовил картошку с травами, и Майлз разбросал ломтики по розбифу. «Не окажись рядом брата, Дэвид как-нибудь справился бы», подперев изуродованной рукой противень и орудуя здоровой. «Рука к к р ю к о м была одной из причин, по которым Дэвид не любил ездить на дальние расстояния, и м а й л с это знал. Ну, «Впрочем, по автостраде ехать легче, чем по городским улочкам». Но только с одной нормальной рукой Дэвид осторожничал, тем более, когда речь шла о Тик. «Если уж мы шепчемся, — сказал Дэвид, — как долго ты собираешься хранить втайне эту затею с Калаханом? По плану они должны были убраться из имперского гриля ко дню благодарения или самое позднее к Рождеству. Однако их план уже трещал по швам, а встреча с электриком этим утром создала далеко не первую и единственную проблему. «Как можно дольше», — ответил Майлз, — «всему свое время». Он понимал, что его брат имеет в виду. Майлз проводил в заведении б все больше и больше времени, что не могло укрыться от посторонних глаз. И потом все эти телефонные разговоры, которые он вел в полголоса, и ведь ничто так не возбуждает интерес, как конфиденциальный тон, а посетителей в зоне слышимости всегда хватало. «Не понимаю», — сказал Дэвид. Когда м а й л с внезапно передумал насчет их собственного бизнеса, Дэвид прыгал чуть не до потолка, но его настораживал тот факт, что Майлз отказывался обсуждать с ним практические детали. А его т р е б о в а н и я секретности и вовсе не имело смысла. По-твоему, она может делать все, что захочет, но это не так. Откуда ты знаешь? Может, она будет счастлива избавиться от гриля. Разумнее выложить ей все как на духу. Ну, ради соблюдения п р и л и ч и й хотя бы. Ведь ты е кое-чем обязан. — Разве не ты постоянно твердишь, что я ничем ей не обязан? — напомнил Майлз. — А кроме того, я не уверен, что существует хоть что-то, чего она не может сделать, особенно если постарается. — Положим, ты прав. — Но не лучше ли прояснить ситуацию заранее, а не тогда, когда будет уже поздно? — Я бы предпочел дождаться ее отъезда на зимовку. — Не понимаю, почему она медлит, и все, думаю, не из-за нас ли? Скорее, это связано с комиссией по градостроительству, здраво, предположил Дэвид. Говорят, на этой неделе к ней з а ч и с т и л и визитеры. И снова в черных лимузинах с м а с с а ч у с о в с к и м и номерами? Окей, сдался его брат, но если она и впрямь что-то подозревает и намерена создать нам проблемы, выясни это прежде, чем начнешь занимать деньги и подписывать бумаги. Когда она узнает обо всем, может, наконец, подвинется и согласится ь на алкогольную лицензию, и тебе не надо будет трогаться с места. Я не поступлю так с Б.А. Да, ты не поступишь. Но вдумайся, скоро все выйдет наружу. Ты не умеешь хранить секреты. Разубеждать его м а й л с не стал. С тех пор, как он опознал Чарли Мэйна на газетном снимке, он никому не проронил об этом ни слова, хотя случившееся перевернуло его жизнь. Тем воскресным утром он почувствовал, как новое знание пускает корни внутри него». и тычет своими щупальцами во все части его тела. Они с братом никогда не разговаривали по душам, и не это ли помешало ему поделиться с Дэвидом своим открытием? В длинном списке тем, что они долгие годы обходили молчанием, мать всегда занимала первую строчку, так что, наверное, неудивительно, что он таился от брата. Либо его удерживало иное соображение, а вдруг Дэвид знает и давно... и когда Майлз вывалит ему всю правду, он лишь скажет, «Господи, прости, Майлз, до тебя дошло только сейчас». Было бы проще поведать эту историю отцу Марку, но почему-то Майлз и ему ничего не сказал, и даже хуже. С того дня, когда он скреб южную стену, представляя, как отец Том посылает его мать через железный мост совершать покаяние, в святую Кэт он больше не появлялся, и не знал, вернется ли когда-нибудь те не только в церковь, но и в ректорский дом, С щупальца открывшиеся тайны опутали и его прежнюю дружбу с отцом Марком, выжив из нее радость до капли. Священник навещал его в больнице, но просидел недолго и казался рассеянным. В тот день, когда отец Том пропал, их общение уже не было легким, как раньше. Возможно, потому что оба считали, что подвели друг друга, не подумав хорошенько, на что способны два старика. Если дело было только в пристыженности, со временем это пройдет. Но Майлз опасался, что все куда сложнее. На данный момент он был уверен, что церковь, ну, по крайней мере, в лице ее представителя отца Тома, не только не помогла его несчастной матери, но лишь еще глубже ввергла ее в отчаяние, и отныне он твердо решил идти своим путем, как Грейс в свою пору. «Прости, что с о ю с ь куда не просит», — сказал Дэвид. «Я тебе еще кое-что скажу. Ты должен позвонить этой женщине». Майлз вздохнул, понимая, что Дэвид уже говорит не о миссис Уайтинг, но о ее дочери, звонившей ему в больницу и дважды в ресторан. Он сумел отделаться от нее расплывчатым обещанием поужинать вместе в гриле, когда он окончательно поправится, и своего обещания до сих пор не сдержал. И здесь не обошлось без щупалец. Возможно ли, что Синди знает правду? Не по этой ли причине она повела его на кладбище, постоять у могил двух людей, любивших друг друга? Обнаружил бы он связь между ними следующим утром, рассматривая ф о т о г р а ф и и в газете, если бы Синди не подготовила почву? Майлз невольно переписывал свое прошлое, исходя из жестокой вероятности того, что Синди с самого начала знала больше, чем он. Майлз вспоминал, как после уроков в старшей школе Они вдвоем дожидались черного Линкольна, миссис Уайтинг, и как Синди упрямо воротила нос от Эмили д и к и н с о н по какой тяжкой необходимости она наловчилась не понимать то, во что ей не хотелось верить. м а смог легко вообразить миссис Уайтинг, нашептывающую «Эта женщина так добра к тебе, да? Она та, к е г о любил твой отец, та, с кем он хотел сбежать. Этот мальчик, он тебе очень нравится? Именно его он предпочел тебе». Припомнил Майлз и книжку, которую читала Синди Уайтинг, отчего всполошилась ее киска. Не это ли дешевое чтиво помогло бедной девочке понять, что происходит между мужчинами, вроде ее отца, и женщинами, вроде Грейс? И не влюбилась ли Синди в Майлза, потому что ей сказали, что ее отцу он нравился больше, чем она? Опираясь на здравый смысл, он искал ответы, но здравый смысл не столько отвечал, сколько множил вопросы. Не объяснялась ли преданность Синди памяти отца тем, что она не знает правды? Вину за то, что он покинул ее, она скорее возлагала на мать, а не на Грейс, о которой говорила с искренней нежностью. Если эти двое объединены в ее восприятии, то своей любовью к ней, а не друг к другу, опять же, что может быть более загадочным и ошеломительным, одинаково для ребенка и взрослого, чем любовь? Да, ему следует позвонить ей, брат был прав». но пока он звонить не станет. «Послушай», — продолжил Дэвид, когда Майлз ответил на его поучение гробовым молчанием, «забудь, что я сказал. Полез не в свое дело». «Нет», — возразил Майлз, — «ты все правильно сказал». «Ты часто говоришь правильные вещи, мне стоит к тебе прислушиваться». «Ну, тебя я никогда не слушал, а зря. Я просто надеюсь, что ты, в отличие от меня, не врежешься в дерево на скорости 50 миль в час». «А может, именно это мне и нужно», — сказал Майлз, чувствуя, что в некотором смысле с ним это уже произошло. «В последнее время ты с м е ч о м впереди, не я». Дэвид помотал головой. «Не дерево меня образумило. Я так надолго заторчал, что когда выправился, мало кто верил, что я еще на что-то годен. Я не веду мяч, я сижу на скамейке штрафников. Нет, врезаться в дерево в качестве стратегии я бы не рекомендовал». Потом слишком многие тебя никогда по-настоящему не простят. Майлз был бы счастлив объявить это неправдой, по крайней мере, относительно самого себя, но не смог. Он хотел простить брата, ему даже казалось, что простил. Он также хотел научиться доверять ему, но выучился лишь терпеливо ждать, пока Дэвид опять заторчит, хотя такого с ним давно не случалось. «Иди-ка ты к себе наверх и поспи немного», — предложил Дэвид, — «выглядишь разбитым». «Наверное, так и поступлю», — согласился Майлз. «Я тебе нужен вечером?» «Надо быть полным идиотом, чтобы сказать «нет», — засмеялся Дэвид. «Услуга за услугу, а как же иначе?» — подумал Майлз. Пока он тащился наверх, в квартире трезвонил телефон. Поскольку они только что говорили о Синди Уайтинг, Майлз решил, что звонит она, но ошибся. «Ты еще не закончил стеркив?» — осведомился голос на другом конце провода. «Здравствуй, папа», — сказал Майлс, — «где ты?» «Работа, похоже, не шибко продвигается, когда меня нет. Ведь ты боишься лазать по лестницам». «Ты прав. Я сейчас в простое». «С какой стати?» «Заболел. Меня держали в больнице несколько дней». «А я-то думал, где тебя черти носят? Названивал тут». Потом на выходных Жанин с Олтом Кома сыграли свадьбу. «Рад за нее. Спасибо, папа. Послушай, ты так и не сказал, где ты, или я это пропустил?» «Во Флориде, где же еще?» — ответил Макс. «Приезжай сюда. Отличное место для одинокого парня». «А где отец Том?» «Тут же у стойки, только с другой стороны. Он завоевал второе место в конкурсе двойников Хемингуэя. Он теперь с бородой. И она сразу выросла белой-белой. Как ты мог, папа?» «Позволить ему отрастить бороду? Что в этом плохого? Ты знаешь, о чем я. Как ты мог взять деньги у священника с деменцией, рвануть во Флориду и все пропить?» «Я и цента не брал!» «Нет, просто он платит за все, да?» Макс не стал этого отрицать. м а й л с потер виски. То, что два старпера умудрились проделать такой путь от начала и до конца, плохо укладывалось в его голове. Как им удалось увильнуть от дорожных патрулей, хотя полиции всех штатов, по которым они проезжали от Мэна до Киуэста, Было дано указание остановить пурпурную Краун Викторию с двумя стариками, похожими на беглецов из дурдома. «Машина еще на ходу?» «Наверное. Мы оставили ее на стоянке в порту». «В каком порту?» «В Кэмдоне». «Поздравляю, ты меня совсем запутал». «Мы добрались сюда на Лайли Дэй. Мы с Томом стояли у штурвала». «Минуточку. Хочешь, чтобы я поверил, будто ты и отец Том доплыли на шхуне от Кэмдона штат м е н до ф л о р и д а Кис?» н ну, о не только мы двое, дурачок. Капитан Джек, еще четверо ребят. Я старый морской волк, ты же знаешь». «Ты старый кое-кто», — подумал Майлз, — «вот что я знаю». «Том однажды упал за борт, но мы за ним вернулись. Потом он был осторожнее». Майлз представил, как старый священник, закованный в спасательный жилет, болтается на волнах, замерзший и ничего не соображающий. Он даже увидел в этом акт справедливого возмездия за то, что старик был настолько бессердечен, что отправил Грейс по Железному мосту. Но почему тогда Майлс не испытывал удовлетворения? — Папа, ты хотя бы понимаешь, что с тобой случилось бы, если бы отец Том пострадал? — А то, — ответил его отец, с полной уверенностью, что ответ на этот вопрос он знает лучше вопрошающего, ни черта бы со мной не случилось. — Ладно, наверное, он прав. — Почему бы ему чуток не поразвлечься? — поинтересовался Макс. решив, что настал его черед задавать вопросы. «Старики тоже не прочь хорошо провести время, а здесь стариков любят. За что?» «Они тут не застревают надолго», — нехотя пояснил Макс. «Том каждый день выслушивает исповеди в уголке бара. Видел бы ты его!» «Это ужасно, папа!» «Почему? Ты только представь! Это святотатство!» «Твоя мать реально задурила тебе голову, знаешь ли!» И этого оказалось достаточно. Одно единственное упоминание Грейс, и вопрос слетел с языка Майлза, прежде чем он успел поразмыслить, стоило ли его задавать. «Как так получилось, папа, что ты никогда не рассказывал мне о маме и Чарли Уайтинге?» Реакция Макса предполагала, что он ждал этого вопроса многие годы. «А как так получилось, что ты не рассказал мне, сынок?»